Первый день ярмарки Глава первая Первый день ярмарки святого Петра был в полном разгаре Споры торгующихся, возгласы зазывал, крики Поберегись, сливались в веселый деловитый гул, перелетавший через монастырскую стену и доносившийся до сарайчика, словно жужжание огромного пчелиного улья в солнечный летний денек. Звук этот преследовал Хью Берингара до самых его покоев в странно странноприимном доме, где его жена и Эмма Вернольд увлеченно обсуждали достоинства различных шерстяных тканей, а Констанс, искушенная в таких делах старая дева, придирчиво ощупывала образцы и давала советы. Глядя на воодушевление, с которым посвежевшая Эмма предавалась этому невинному занятию, Хью помрачнел. У него не было времени на то, чтобы подготовить девушку к печальному известию. К тому же он полагал, что она вряд ли поблагодарила бы его, вздумая он, ходить вокруг да около. «Госпожа Вернольд», — начал он, — «я весьма сожалею, но у меня дурные новости. Господь свидетель, я не ожидал такого исхода. Вашего дядюшку нашли». Лодка, прибывшая утром из Билдваса, доставила его тело, выловленное в реке. Мертвенная бледность покрыла лицо девушки. Какое-то время она стояла, оцепенев, ничего не видя перед собой, испуганная и беспомощная. Дядюшка была опорой ее жизни, и теперь, лишившись этой опоры, она, казалось, на самом деле могла упасть. Но вскоре девушка набрала воздуху, и почти беззвучно прошептала «Значит, он мертв!». Хью понял, что Эмма вновь твердо стоит на ногах и во всяком случае не упадет. Теперь она смотрела прямо в глаза беренгару и во взоре ее не было мольбы. «Утонул?» — спросила Эмма. «Но он вырос у реки и плавал, как рыба». И почти не выпивал, но разве самую малость? Ни за что не поверю, чтобы он мог свалиться в север и утонуть. Кто угодно, только не он. Присядьте, — мягко попросил Хью. Нам нужно немного поговорить, а потом Элен позаботится о вас. Разумеется, пока вы останетесь на нашем попечении. Вы правы, он не утонул и умер не своей смертью. Кто-то ударил мастера Томаса кинжалом в спину и сбросил тело в реку. «Вы хотите сказать, что его подстерегли грабители и убили, чтобы завладеть тем, что на нем было? Убили ради его платья, колец и башмаков?» Девушка говорила тихо и, казалось, с трудом подбирала слова, но голос ее не дрожал. «Это первое, что приходит на ум». Что поделаешь, нынче на дорогах Англии неспокойно, а на каждую большую ярмарку непременно стекается всякое отребье. Эти молодчики готовы убить человека ради нескольких пенсов. Но дядюшка был не робкого десятка. Он не боялся пуститься в самое рискованное путешествие и не раз отбивался от разбойников. «Как же могло случиться?» — с болью произнесла она что после стольких лет полной опасности жизни он пал жертвой какого-то подонка. Да и кто мог пойти на такое злодейство? Кое-кто толкует о том, — заметил Хью, — что вчера вечером кучка юнцов из города учинила на пристани свалку. Досталось многим купцам, разгружавшим свои товары и готовившим палатки». Между горожанами и приезжими торговцами, из которых мастер Томас был, пожалуй, самым влиятельным, издавна возникали раздоры, это известно, а вчера ваш дядюшка сцепился с тем молодцом, что возглавлял этих юных сумасбродов. Что, если кто-то из них, желая посчитаться за обиду в Ахмелю и гневе, набросился на него ночью и убил, быть может, не сознавая даже, что делает. «Но тогда его бы бросили на месте», — возразила Эмма, обнаружив немалую проницательность. «Нападавший думал бы только о том, как поскорее унести ноги. Горожане ведь не разбойники, как бы они ни были обижены и рассержены. Гнев мог толкнуть их даже на душегубство. Но не думаю, чтобы он превратил их в воров». Хью почувствовал изрядное уважение к этой девушке, так же, как и Эллен, слушавшая ее молча и внимательно. «Не могу не согласиться с этим», — признал он. «Но предположим, что какой-то молодой буян совершил убийство в запале. Не мог ли он, испугавшись содеянного, решить замести следы и представить свое злодеяние делом рук вороватого бродяги и проходимца? Здесь есть над чем поразмыслить». Два десятка юнцов затаили злобу на мастера Томаса, считая, что он нанес им смертельное оскорбление. Но кто станет искать злодея среди них, если все указывает на то, что он был убит ради наживы? Даже сейчас, когда сердце девушки переполняло горечь утраты, она сохраняла ясность мысли. — Вы полагаете, — спросила она, нерешительно закусив губу, что на него напал кто-то из этих молодых людей? Или они накинулись на него целой оравой, выследили его и разделались с ним под покровом ночи? — Так многие думают, — признался Хью, особенно те, кто видел, что случилось у реки. — Но мне кажется, — возразила девушка, нахмурясь, что стражники шерифа схватили многих из этих юношей задолго до того, как дядюшка ушел с пристани. Как могли они напасть на него, если сидели под запором? Большинство из них забрали, это верно. Но главного заводилу взяли только рано утром. Он еле на ногах стоял. Подошел, шатаясь к городским воротам, а там его уже поджидала стража. Сейчас-то он, понятное дело, в темнице, как и его приятели — но всю ночь, а стало быть и то время, когда был убит мастер Томас, оставался на воле. На него падает сильное подозрение. «Сегодня пополудни вся ватага предстанет перед шерифом. Я думаю, что их отпустят домой под залог, который внесут отцы. За свое бесчинство они ответят позже, но Филиппа Корвизера не выпустят». Сомневаюсь, что он сможет выйти из темницы, если не сумеет вразумительно объяснить, где он был и что делал в ту ночь. То, что он бормотал, когда его схватили, едва ли удовлетворит шерифа. «Пополудни», — эхом отозвалась Эмма. «Но тогда и мне следует явиться к шерифу. Я ведь все видела. Стычка началась на моих глазах. Лорд Прескотт должен выслушать меня» ведь речь идет о смерти моего дяди. Там на пристани были и другие. Мастер-корбьер и этот брат из аббатства, которого вы, кажется, хорошо знаете, они непременно будут там, и многие другие свидетели тоже. И ваши слова могли бы иметь большое значение, но просить вас в такой день я пойду, — решительно заявила Эмма. Если дядюшку злодейски убили... Я хочу, чтобы преступник был разоблачен и понес кару. Но я вовсе не желаю, чтобы в его смерти поспешно обвинили невинного. А этот юноша... Не знаю, но мне показалось, что он не похож на злодея. И мне нужно рассказать все, что я знаю. Это мой долг. Берлингер бросил быстрый взгляд на жену, спрашивая ее совета. Эллин ответила ему улыбкой и едва заметно кивнула. — Ну, если вы так решили, — успокоенно промолвил Хью, — я попрошу брата Катфаэля сопровождать вас в замок. Обо всем остальном можете не беспокоиться. Желательно, чтобы вы оставались в Шрузбери, пока идет расследование, но мы, разумеется, окажем вам необходимую помощь и предоставим все, что потребуется. — Мне бы хотелось, — промолвила Эмма, — отвезти тело дядюшки на барже в Бристоль и похоронить его дома. Только вымолвив эту фразу, девушка вспомнила то, о чем до сих пор не задумывалась. Она осталась без опекуна, и на сей раз на барже с ней не будет никого, кроме Роджера Дода, чья безмолвная, но выжидательная и ревнивая преданность пугала ее, Варина, которому решительно ни до чего не было дела, и крепкого тела, но скудоумного бедняги Грегори. Эмма порывисто вздохнула и нерешительно закусила нижнюю губу. На лицо ее набежала тень. «Так или иначе, я должна отправить его в Бристоль. Там у нас есть знакомый стряпчий, хороший законник. Он уладит все его дела, да и мои тоже. Я уже поговорил с Приором. Аббат Радульфус разрешил перенести тело мастера Томаса из замка в монастырскую часовню». Все, что необходимо для достойного положения в гроб, будет сделано. Вы, безусловно, получите все, что для этого потребуется. Но мне придется вызвать сегодня в замок и вашего работника. Кстати, не хотите ли сделать какие-либо распоряжения насчет торговли? Я передам ему все ваши указания. Девушка, понимающе кивнула, с усилием возвращая себя в мир повседневных забот, которые отнюдь не прекратились. «Со смертью дяди. Будьте добры. Скажите ему, чтобы вел торговлю так, как будто его хозяин по-прежнему жив. Дядюшка нипочем бы не оставил дело, чтобы ему не грозило и какая бы беда ни стряслась, а я его наследница и поступлю так, как поступил бы он». Но тут силы изменили Эмми, и она, словно малый ребенок, дала волю слезам. Хью ушел по своим делам, а Констанс удалилась по кивку Эллен. Две молодые женщины сидели молча, пока Эмма не перестала плакать так же неожиданно, как и начала. Она принадлежала к числу тех немногих женщин, которые способны плакать, не думая о том, портят ли слезы их внешность. Рыдания ничуть не умаляют их прелести, тогда как большинство теряет это качество, расставшись с детством. Эмма вытерла глаза и взглянула на Эллен, та ответила ей таким же прямым взглядом, в нем было ненавязчивое сочувствие и утешение. — Ты, наверное, думаешь, — промолвила Эмма, — что я не очень-то горячо любила своего дядюшку. — По правде сказать, я и сама не знаю, может быть, ты и права. То есть я, конечно же, любила его, чувствовала к нему нечто большее, чем просто признательность за его заботу хотя испытывать к нему искреннюю благодарность было проще, чем любовь. Он был суров, так все о нем говорили, в делах, непреклонен и вечно всем недоволен, ему трудно было угодить, но мне грех жаловаться, со мной он всегда был добр, только вот по-настоящему сблизиться мы никак не могли, но это, наверное, не его вина, да и не моя. «Мне кажется, — мягко промолвила Эллен, чувствуя, что девушка расположена к доверительной беседе, — ты любила его в той степени, в какой он позволял тебе это, настолько, насколько он мог допустить сердечную близость. Некоторые люди попросту лишены этого дара. Скорее всего, так оно и было. Но я хотела любить его больше» и готова было сделать все возможное, чтобы угодить ему. Да и сейчас я хочу сделать так, как пожелал бы он, а он ни за что бы не оставил торг. Поэтому мы не закроем нашу торговлю до конца ярмарки. Я постараюсь, чтобы все было сделано наилучшим образом, так, как если бы он был жив. Голос девушки звучал твердо и чуть ли не воодушевленно, Если бы мастер Томас смог ее видеть, он, несомненно, одобрил бы и решительно вздернутый подбородок и отважный блеск в глазах. Эллен, — продолжила Эмма, — я не слишком обременяю тебя, оставаясь здесь. Дело в том, что среди дядюшкиных работников есть один, которому я слишком уж нравлюсь, и так я и думала, — сказала Эллен. Но ни о чем не тревожься. Ты здесь желанное гостье, и мы не расстанемся с тобой, пока у тебя не появится возможность вернуться в Брестоль, ничего не опасаясь. — Правда, — добавила Эллен с улыбкой, — я не стала бы осуждать этого молодого человека за то, что он по тебе вздыхает. — Но что поделать, если я не могу ответить на его любовь? — промолвила Эмма. Кроме того, дядюшка никогда не позволил бы мне оставаться на барже без него, а теперь я лишилась опекуна, и у меня появились свои обязанности, заявила девушка, решительно откинув голову и с вызовом вглядываясь в неопределенное будущее. Я должна позаботиться о том, чтобы его тело было достойно подготовлено к возвращению в Бристоль. Есть у вас в Шрусбери плотник? Есть. Справа, на полпути вверх по Вейлу, живет мастер Мартин Белкот, добрый человек и превосходный плотник. Я, правда, слышала, что его сын был среди тех ужасных буянов. Эллен снисходительно улыбнулась, и на щеках ее появились ямочки. Но там собрались отпрыски чуть ли не всех самых уважаемых горожан. Я, пожалуй, сама свожу тебя в лавку Белкота. — Нет, — твердо сказала Эмма. Разбирательство у шерифа может затянуться, а тебе в твоем положении никак нельзя утомляться. И, кроме того, тебе ведь нужна тонкая шерсть, а зазеваешься, всю лучшую расхватают. Думаю, брат Катфаэль, так, кажется, его зовут, покажет мне эту лавку. Он, наверное, знает, где она находится. «Во всем этом городе и его окрестностях...» «Трудно сыскать что-нибудь такое, чего бы не знал брат Катфаэль», — убежденно ответила элен Аббат Радульфус без колебаний дал Катфаэлю дозволение присутствовать на разбирательстве в замке, а также сопровождать понесшую трату гостью, ибо полагал, что монаху, так же как и мирянину, надлежит исполнять свой гражданский долг. За время пребывания во главе обители Он показал себя не только суровым ревнителем орденской дисциплины, но и справедливым, здравомыслящим и проницательным человеком. Своим саном аббата Радульфус был обязан в равной мере как духовной власти, папскому легату, так и светской, королю Стефану, и заботился о процветании и доброй славе аббатства не меньше, чем о спасении душ своей паствы а потому он не считал зазорным прибегать к помощи тех немногих братьев, которые, как и он сам, были сведущи не только в пении псалмов и чтении требника. «Из-за этого убийства, — промолвил Аббат, оставшись после ухода Берингара в своих покоях наедине с Катфаэлем, — может пойти дурная слава о ярмарке святого Петра, и на нашу обитель оно бросает тень». Ярмарку проводит аббатство, и мы не можем переложить эту ношу на чужие плечи. Я хочу, чтобы ты предоставил мне полный отчет обо всем, что будет говориться в замке. Ведь это у меня старейшины города просили о послаблении, которого я не мог им предоставить, и мой отказ был причиной того, что эти молодые люди решились на такое сумасбродство». Конечно, им не достало рассудительности и терпения, но это не снимает с меня вины. Если результатом моих действий, пусть даже вполне оправданных, стала смерть человека, я должен это знать, ибо в ответе за случившееся, так же, как и тот, кто нанес несчастному удар. — Я непременно доложу тебе обо всем, что увижу и услышу, отец Аббат, — обещал брат Катфаэль. «Но помимо того, брат, я хочу, чтобы ты высказал свое мнение о случившемся. Ты ведь видел вчера, как началась ссора между погибшим купцом и этим юношей? Как ты думаешь, могло ли это действительно привести к такому страшному концу?» Неужто паренек и впрямь ударил беднягу кинжалом в спину? В порыве гнева обычно поступают не так. «Обычно не так», — согласился Катфаэль. Ему доводилось видеть немало убийств, совершенных в ярости или в пылу сражения. Но монах знал и то, что злоба может тлеть, отравляя душу, и в конце концов толкнуть человека на подлое убийство из-под тяжка. Это случается, когда гнев еще не остыл, но первый яростный порыв сменяется обдуманным намерением. Но все же такое возможно. Хотя возможно и другое. Вполне вероятно, что это убийство таково, каким оно и кажется на первый взгляд, то есть убийство, совершенное ради ограбления. Не исключено, что какой-то бродяга воспользовался предоставившимся случаем, чтобы завладеть одеждой и украшениями. Ярмарки с их многолюдством и сутолокой притягивают всяких лиходеев. — Это верно, — печально согласился Радульфус. — Зло — извечный спутник рода человеческого. — Но нельзя забывать и о том, — продолжал Катфаэль, — что покойный был богат, удачлив в делах и в родных краях слыл влиятельной персоной. Такому человеку мудрено не нажить врагов. Зависть и злоба могут толкнуть на убийство так же, как и жажда наживы. Возможно, на нашей ярмарке купец повстречался с кем-нибудь из своих недругов, и тот решил воспользоваться тем, что в Шрусбери никто не ведает об их вражде. Возможность избавиться от соперников далеки от дома, не навлекая на себя подозрений — немалое искушение» и здесь ты прав промолвил аббат но как я понимаю у тебя есть и другие соображения есть дело в том что девушка племянница и наследница погибшего очень красиво катфель произнес эти слова без малейшего смущения как бы утверждая за собой право признавать и ценить красоту женщин Хотя, приняв монашеский обед, он добровольно отказался от радостей, которые они дарят. А в услужении ее дяди было трое мужчин, и они долгое время провели на барже в обществе этой прелестницы. Правда, один из них не молод, и, как я могу судить, выше всего ценит свое спокойствие. Другого, по моему разумению, Господь обделил умом, однако же он не слеп и не свободен от плотских желаний а вот третий — смышленый и крепкий мужчина в расцвете сил, и он увлечен ею. И именно он последовал за своим хозяином спустя четверть часа или чуть больше после того, как тот ушел с ярмарочной площади. «Упаси меня, Господь, от того, чтобы я говорил невиновного! Но ведь мы лишь обсуждаем возможности, ничего другого нам покуда не остается». «Я тоже так думаю», — промолвил Аббат Радульфус с мягкой улыбкой. Он помедлил, глядя к Отфаэлю прямо в глаза, и добавил, «Ступай, брат, изложи свои показания перед лордом-шерифом, а потом доложи мне обо всем, что увидишь и услышишь на разбирательстве. Я буду ждать твоего отчета». У Эммы не было возможности переодеться, и потому на ней оставался тот же наряд, что и в прошлый вечер, темно-голубое под цвет ее глаз платье и туника из белоснежного полотна, украшенная многоцветной вышивкой. Единственным свидетельством траура было то, что она зачесала свои пышные волосы наверх и убрала их под белый плат, одолженный у Эллен. Весь ее облик дышал благородной скорбью. В строгом траурном обрамлении ее юное личико выглядела взрослее. Плат как бы подчеркивал внутреннюю силу девушки, не столь заметную на фоне прелести и грации. Она была серьезной, сосредоточенной и целеустремленной, словно стрела. Только вот куда эта стрела нацелена, брат Катфаэль пока не видел. Заметив приближавшегося монаха и узнав его, Эмма слегка улыбнулась, как улыбнулся бы изготовившийся к бою стрелок, приветствуя товарища по оружию. — Брат Катфаэль, надеюсь, я правильно назвала твое имя. Оно ведь Валлийское, верно? — Вчера ты был так добр. А леди Берингор сказала, что сегодня ты покажешь мне, где найти плотника. Мне нужно заказать гроб для дядюшки, чтобы отвезти его обратно в Бристоль самообладанию ее мог бы позавидовать зрелый муж, но говорила она прямо и простодушно, словно дитя. «А хватит у нас времени зайти туда до того, как мы должны будем явиться в замок?» «Это по пути», — успокоил ее Катфаэль. «Надо будет только сказать мастеру Белкоту, чего ты хочешь, а уж он распорядится, чтобы все было сделано как следует». «Все так добры ко мне!» Промолвила Эмма учтиво, как и подобает хорошо воспитанной девушке, искренне благодарной за помощь. «А где сейчас тело моего дяди? Я хотела бы заняться им сама. Это мой долг». «Пока это невозможно», — ответил Катфаэль. «Тело находится в замке. Его должен будет осмотреть шериф, да вдобавок еще и лекарь. Но ты не волнуйся». «Аббат уже отдал все необходимые распоряжения. Дядю твоего с подобающими почестями перенесут в монастырскую церковь, и братья обрядят его для похорон. Сдается мне, что будь у него такая возможность, он сам посоветовал бы тебе предоставить все хлопоты нам. Он наверняка не захотел бы отягощать тебя лишними заботами, и, думаю, ты послушно исполнила бы его пожелания». Катфаэль уже видел мертвеца и был убежден, что это зрелище не для молоденькой девушки. Но он пекся не только о ее спокойствии. Монах хотел, чтобы мастер Томас навсегда остался в памяти племянницы, таким, каким был при жизни, исполненным достоинства и силы. И Котфаэлю удалось найти тот необходимый довод, который поколебал уверенность девушки в том, что она обязана заняться всеми скорбными приготовлениями сама. Первое время, покуда они, выйдя из сарайчика, шли бок о бок, она размышляла, а потом, по-видимому, согласилась с ним, ибо заговорила о другом. «Он ведь считал, раз я наследница, то должна участвовать во всех его делах, чтобы освоить их наперед. Поэтому он брал меня с собой в деловые поездки». Нынешняя была уже третьей. Промолвив это, Эмма вспомнила, что третья поездка оказалась последней. «Увы», — сказала девушка, — «как печально она завершилась. Но я хотя бы должна оплатить за упокойную мессу. Пусть ее отслужат здесь, где настигла его смерть». Дядюшка был благочестивым человеком и наверняка бы это одобрил. «Что ж», — подумал Катфель, — «денег у нее хватит. Дай Бог, чтобы хватило и сил. А заупокойная служба и ее хоть немного утешит, и ему пойдет на пользу, ибо ни одна молитва не пропадает в суе. Ну, конечно, ты можешь заказать мессу». «Он ведь умер без отпущения грехов» промолвила девушка с неожиданной яростью в голосе. Гнев ее был направлен против того, кто лишил его последнего утешения, исповеди и причастия. Но это произошло не по его вине. Такое случалось со многими. Бывало, что и святые принимали мученическую кончину, не сподобившись отпущения. Но Господу ведомы все усопшие. Он прозревает их души, И ему нет нужды в покаянном слове. Всяк предчувствующий кончину страшится отойти в мир иной без последнего причастия, но попав в Царствие Божие, всякая душа ведает, что страхи ее были напрасны, ибо истинное покаяние совершается в сердце, а отнюдь не на словах. К тому времени они уже вышли на дорогу и свернули налево, где между поросшими пышной зеленью берегами поблескивала река. Оттуда они по каменному мосту направились к городским воротам. Эмма подняла голову и взглянула на брата Катфаэля. На ее бледных щеках выступил румянец, а в глазах, словно отблеск реки, играли искорки. Девушка улыбалась. Улыбка была слабой и едва заметной, но от того не менее прекрасной. «Знаешь ли, брат Катфаэль», — порывисто промолвила она, — «он был очень хорошим человеком. Конечно, нерадивым слугам, бездельником и проходимцем от него доставалось, но ко мне он всегда был добр. Он никогда в жизни не нарушил своего слова и всегда чтил Господа». В своем воодушевлении и бесхитростном желании воздать хвалу покойному она чуть было не сказала чтил Господа до самой смерти. Вид у нее при этом был такой героический, что, несмотря на детское личико, к ее словам нельзя было не отнестись серьезно. «Всевышнему все ведомо», — участливо промолвил Катфаэль, «и нет надобности напоминать ни о чем. Ты же помни, что перед тобой целая жизнь» и он наверняка хотел бы, чтобы ты продолжила его дело, воздав тем самым должное его памяти. — О да! — сказала Эмма, просияв, и доверчиво положила руку на рукав монаха. — Так я и собираюсь поступить. Именно это и было у меня на уме.